Она-то и сообщила мне, что Дон Хусто женится. Так идемте же к ней, идемте. Дон Энрикес с лихорадочной поспешностью направился к дому по Дверь оказалась на запоре. Насток никто не отозвался. Подождав Дон Энрике, снова постучал, потом забарабанил, но все было безуспешно. «Очевидно, ее нет дома», — заметил Индиана. «Ну как же быть?» «Ничего не поделаешь. Придется ждать». «Ждать? Но время летит? А если она до рассвета не вернется домой, если ее никто не сможет сообщить нам, где дом хули и бракосочетание тем временем состоится?» «А как вы предлагаете поступить?» Дон Энрике погрузился в размышления, потом горестно воскликнул. «Вы правы. Остается лишь ждать. Может быть, она вернется. Будем ждать». Оба продолжали стоять около двери. Дон Энрике с недаемой сильнейшей тревогой, Дон Диего, задумчивый и печальный. Близилось утро,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 Спросите там Дона Педро Хуана де Борику. Дом принадлежит ему? Он нанял его на время. Там же увидите и улиту. Плохо тебе придется, если ты нас обманываешь. Клянусь Богом. Ступай. Вы пойдете со мной, Дон Диего? Конечно. Друзья поспешно направились на ту улицу, где стоял монастырь Санто-Доминго. Похищение Педро Хуан де Борико безуспешно пытался совладать со своей страстью и найти покой и счастье у домашнего очага. Любовь к Хули нахлынула на него с такой силой, что ему никак не удавалось забыть девушку. Правда, в первые дни после бурных объяснений между матерью и дочерью Педро Хуан испытал глубокое потрясение.